Глава пятая. Гуров приехал на дачу директора охранного предприятия Берестова утром. С реки хорошо пахло свежестью и немного водорослями, что сразу наводило на мысль о рыбалке. Пройдя по дорожке между двумя клумбами с розами, сыщик увидел спускающегося к нему с веранды хозяина. Ну как вам? Пожимая руку гостю, спросил Берестов. После Москвы, наверное, воздух вкуснее, и дышится легче, а? Думаю, что дачи в ближнем Подмосковье все равно сильно отдают городам, а у нас чистота первозданная, нетронутая. Хотя, как говорится, всяк кулик свое болото хвалит. — У вас не болото, Роман Тихонович, у вас земной рай у реки, — улыбнулся Лев. — Вы завтракали, а то, может, к столу? Хозяйка у меня в город уехала, но я и без нее соображу, чем вас угостить. Отчаянно откажусь, а остальное сейчас лишнее. Времени мало, а поговорить надо о многом. — Я догадался, что вы не купаться напросились ко мне в выходной, — усмехнулся Берестов, провожая гостя на веранду к круглому стеклянному столику. — Что-то со Светланой Моревой? — У нее пока без изменений. Не знаю, хорошо это в данной ситуации или плохо. Вчера местная полиция провела официальное опознание раненой. Теперь Светлана — небезымянный пациент, она под своим именем лежит в больнице. «Ну, может, это и хорошо?» — спросил Берестов, разливая по чашкам крепкий душистый чай. «Гласность — лучшее оружие. Если кто-то против нее что-то имеет, то у него теперь руки связаны ее именем. Любой негативный контакт и человек может оказаться под подозрением, как соучастник действий, подпадающих под статью о доведении до самоубийства». — С одной стороны, вы правы. — Но с другой, — покачал головой Лев, — из-за той же самой статьи Уголовного кодекса теперь кое у кого есть все основания желать смерти Моревой. Приди она в себя и начни рассказывать о причинах случившегося. И все, можно открывать пошире двери СИЗО. — Вы об этом пришли поговорить, Лев Иванович? — Я могу усилить охрану и больницы, и палаты реанимации — Но только ведь вы и сами знаете, что если очень сильно захотеть, ничто не может помешать киллеру ликвидировать заказанного человека. А вот за этим я к вам и пришел. Мне нужно очень торопиться, чтобы все установить и принять меры. А положиться мне здесь не на кого, кроме как на юного курсанта и директора охранного предприятия, который в прошлом был офицером полиции и сотрудником управления собственной безопасности ГУВД области. — Узнали, — засмеялся Берестов. — Кто бы сомневался в ваших способностях и возможностях. — Вы в прошлый раз на меня быстро вышли. Нашли каналы выхода на людей, которые могли убедить меня помогать вам. — И вы только поэтому нам помогаете, что вас об этом попросили? — спросил Гуров. — Или есть иные причины? Роман Тихонович медленно поднялся из-за стола и, не ответив, подошел к ограждению веранды. Он стоял некоторое время, глядя на густые ивовые кроны у реки, потом повернулся к гостю и с легким прищуром посмотрел на него. «Знаете, почему я оставил службу? Думаете, надоело, захотелось вольной жизни, быть самому хозяином?» К тому же и выслуга лет подоспела, можно на пенсию со спокойной душой. Или, думаете, столкнулся мужик с проблемами, сломался, не потянул против начальства, веса не хватило? — Ну, вообще-то вы перечислили все причины, по которым люди уходят со службы из органов внутренних дел, — пожал плечами Лев. — Ну, на слабака вы не похожи. Я это говорю не потому, что вы хозяин, а я гость, и мне надо вести себя как-то повежливее. Я серьезно. Да и организовать предприятие, держать его в руках, заказы находить — это не любому под силу. Тут определенный характер надо иметь, силу характера. Если честно, то и слабость тоже была, — улыбнулся наконец Берестов. Только, знаете, не от слабости характера, а от усталости. Появилась возможность нервы поберечь. Плюнул на все и ушел, раз пенсию заработал. Не хотелось бодаться и переть на стену рогом. Мог я один конфликт потянуть, но риск был, что испорчу себе репутацию, связи лишусь. Решил не связываться и уйти по-доброму. Теперь уже и этого человека в управлении нет, и у меня нормальная работа, так что не о чем жалеть. — Кроме... — хитро прищурился Лев. — Однако с вами опасно разговаривать, — Лев Иванович засмеялся Берестов. Да, есть о чем жалеть. Особенно теперь, когда прошло несколько лет, и страсти улеглись. Был выбор, был. Когда я, будучи заместителем начальника управления собственной безопасности, понял, что начальником управления после ухода шефа назначат не меня, а другого пришлого человека, можно было остаться в майорах и служить дальше, а можно было подполковником уйти на заслуженный почетный отдых». Вы сделали правильный выбор. По многим соображениям, правильный. Иногда нужен компромисс, потому что вы в ответе не только за себя, за свою жизнь, свое здоровье, но и за своих близких. Можно было начать войну до победного конца, не считаясь с жертвами. А можно подумать и о том, что семья важнее. Работа не вечна, а семья все равно останется с вами до конца ваших дней. Вы выбрали мир и покой для близких вместо бессмысленной и беспощадной войны на службе. — Ладно, не надо лечить мои раны, — уже серьезно ответил Берестов. — Лучше поговорим конкретно о причине вашего приезда ко мне. — На кого в управлении собственной безопасности я могу положиться наверняка? Ну, — Есть там честные и толковые ребята. За начальника не поручусь. Людям свойственно со временем меняться, а он долгое время служил при этих, при нынешних, мог и испортиться. Ваши ребята с лицензиями мне тоже наверняка понадобятся. Ну, с одной стороны, как гражданские свидетели, а с другой стороны, окажут помощь при задержании, если дело дойдет до стрельбы. Не хотелось бы, но кто знает. А что вы задумали, Лев Иванович? Игоров рассказал о своих первых подозрениях по поводу ватрушевого в районе количества возбужденных дел охранения и распространения наркотиков. И как он на месте убедился, дела сформулированы и оформлены слишком однотипно, как конвейер. Рассказал и об архитекторе Базанове из Самары, который на этот конвейер попал. Скорее всего, часть задержаний проводилась с целью вытягивания у подозреваемых денег за невозбуждение уголовных дел. А другая часть для отчетности, чтобы показать результативность оперативной работы. Вот что, Лев Иванович, задумчиво проговорил Берестов. Давайте поступим с вами так. Я переговорю, с кем надо, упрощу ну, по обстановку. Но уж потом сами планируйте операцию по выявлению и привлечению оборотней. Тут, как мне кажется, надо сразу мобилизовать все силы и одним днем брать с поличным чтобы информация не ушла, что под оперативников роют и служба собственной безопасности и главк. Нет, пока никаких операций, Роман Тихонович, возразил Гуров. Нам сейчас надо взять конкретных людей. Лучше всего тех, кого мы уже знаем, кто замешан в таких подставах с наркотиками. Через них мы узнаем, что происходит в управлении, а они нам дадут информацию о том, что случилось с Моревой. У них просто иного выхода не будет, как помогать нам. Гуров сидел в машине с двумя охранниками из Чопа Берестова. Флегматичный Сашка, высокий, светловолосый парень с холодными серыми глазами, смотрел на улицу через стекло с ленивым равнодушием. Если бы Роман Тихонович лично не охарактеризовал каждого из своих ребят, Лев в жизни не взял бы на оперативное мероприятие этого человека». А вот второй помощник, которого дал директор ЧОПа, ему понравился сразу. Невысокий, плечистый, с быстрым, внимательным взглядом. Он хорошо ориентировался в городе и вообще был как струна, готов к действиям в любую секунду. Но сейчас их оружием было терпение, помноженное на внимание. Правда, помогал им сегодня майор Синицын из службы собственной безопасности, который сейчас находился где-то в обувном магазине напротив. Сегодня их терпение, возможно, будет вознаграждено. Два оперативника, лейтенант Чекунов и старший лейтенант Юрасов, уже час крутились на этой улице, явно кого-то высматривая. Это были те самые оперативники уголовного розыска, которые брали не так давно архитектора Базанова, найдя в багажнике его автомобиля наркотики. В обувной магазин покупатели входили примерно каждые пять минут. Но большая часть приезжала на машинах. Вот прошла женщина с пакетом, которая о чем-то увлеченно разговаривала по телефону. Две девушки с большими пакетами деловито промелькнули мимо. Два подростка, старик с палочкой. Кого же эти парни здесь присмотрели для своей аферы? Это должен быть человек, который ходит тут часто и преимущественно в одно и то же время. На Абу они кидаться и подсовывать наркотики не будут, Риск все-таки большой. Можно нарваться на человека с положением или со связями. Потом попытка шантажа себе дороже обойдется. Мужчина в голубых джинсах и белой рубашке на выпуск появился из-за угла неожиданно. Лет 35 на вид, худощавый, с длинными волосами. В руках он сжимал какой-то пакет и все время шарил по карманам, что-то ища в них. «Внимание!» послышался тихий голос Синицына из приборной панели. — Есть закладка. — Видим, — ответил Гуров в микрофон. — Мы готовы, начинайте. Льву с его помощниками хорошо было видно, как Юрасов быстро прошел мимо обувного магазина, наклонившись на ходу, как будто поправлял шнурок и оставил на асфальте тротуара небольшую трубочку. Это была пятитысячная купюра с завернутым в нее пакетиком с героином. Гуров знал, если купюра настоящая, то ее получили в техническом отделе. Ее номер известен, а на самой купюре нанесена определенная водянистая надпись. И в пакетике в таком случае настоящий героин. Если так, то поднявшего пакетик человека возьмут через 10 метров и накрутят ему срок. Если все фальшивое, и купюра, и содержимое пакетика, то будут разводить на деньги, чтобы человек смог откупиться от уголовного дела». Синицын вышел из магазина и пошел по улице, прижимая руку к уху и старательно изображая сосредоточенность важного телефонного разговора. Мужчина в джинсах уже подходил к лежащей на асфальте купюре. Он ее увидел, и глаза его загорелись лихорадочным блеском. А вот и Чекунов подстраховал своего напарника. Какого-то мужчину остановил, расспрашивает, изображает приезжего, чтобы тот мужчина не подошел к купюре первым. «Все?» Мужчина в джинсах поднял купюру с пакетиком внутри и сунул в карман. Дальше все произошло так, как и планировалось. Планировалось не только местными оперативниками, но и Гуровым с майором Синицыным тоже. Чекунов и Юрасов остановили свою жертву на углу. Мужчина недоуменно уставился на полицейское удостоверение, которое ему сунули под нос оперативники, Он даже почти не сопротивлялся, когда его под руки повлекли к стоящей неподалеку старенькой Хонде с затемненными стеклами. Майор Синицын появился неожиданно и окликнул оперов. «Э, парни, а в чем дело?» «Тебе чего?» Хмуро огрызнулся Чекунов. «Шел мимо, и иди, полиция!» «А можно на ваши документы взглянуть?» Не унимался Синицын, изображая настырного принципиального человека. «А то подходит, тащит куда-то человека. Вдруг вы грабители? Сказать-то все можно!» Задержанный с каким-то странным выражением смотрел на Синицына, интуитивно, видимо, чувствуя, что со стороны этого человека к нему и пришла нежданная помощь в еще неосознанной беде, подкараулившей его посреди улицы средь бела дня. Пока Чекунов держал мужчину под локоть, раздраженный Юрасов вытащил из кармана служебное удостоверение и раскрыл перед незнакомцем. Дальше все произошло мгновенно и довольно эффектно особенно если учитывать, как менялось выражение лиц нагловатых оперативников. Резким движением Синицын вырвал из руки оперативника его удостоверение, тут же сунул ему в лицо свое и приказал не двигаться никому. Служба собственной безопасности, майор Синицын. «Полковник Гуров, главное управление уголовного розыска МВД», добавил Лев, подходя с другой стороны. Двое охранников вплотную подошли к опешившим оперативникам, Чекунов попытался резко обернуться, но его взяли за локти. Вырваться из сильных пальцев Вадика было немыслимо. Сашка со скучающим лицом просунул руку во внутренний карман Чекунова и вытащил его удостоверение. Спокойно, ребята, зловещим басом заговорил Вадик, лучше не рыпайтесь. В подъехавший микроавтобус, без каких-то опознавательных надписей на кузове, завели задержанных оперативников и мужчину. Охранники Чопа следили за его руками, чтобы он не вздумал вытащить поднятую с асфальта купюру. Гуров сел напротив троих задержанных, задумчиво разглядывая каждого. Потерпевший крутил головой в надежде, что его неприятности не коснутся. Оперативники, наоборот, сидели набычившись. Казалось, они уже поняли, что произошло и чем им это грозит. Хорошо, это было очень важно для планов Гурова. Он раскрыл удостоверение Юрасова, потом Чукунова и осуждающе покачал головой. Больше всего раздражали погоны на фотографиях оперативников. Офицерские погоны. «Ну что ж, начнем», — сказал, наконец, Лев. «Гражданин, представьтесь, пожалуйста». «Я... А что происходит, товарищи полицейские? Меня за что задержали?» «Мы сейчас вам все и объясним», — перебил его сыщик. — Вы, главное, отвечаете на мои вопросы побыстрее, тогда и мы быстро все закончим, а вы пойдете домой. Так как вас зовут? У вас есть при себе документы, удостоверяющие личность? Белкин я, Павел Владимирович, нервно передернул плечами задержанный, а документы я с собой не таскаю. Чего их таскать, трепать по карманам? Паспорт, он на всю жизнь один выдается. Потом ходи к вам, в очередях стой, чтобы поменять объяснение, пиши, почему в негодность пришел. Павел Владимирович вмешался Синицын. — Давайте лучше вы будете слушать и отвечать на вопросы. Вам же все хотят объяснить, а вы перебиваете. Вы еще просто не поняли, куда вас хотели втянуть. То, что вы поднялись с земли, подбросил вот этот человек, у которого мы изъяли удостоверение сотрудника уголовного розыска на имя старшего лейтенанта полиции Юрасова, Олега Михайловича. — Не изъяли. — Так не изымают криво, — усмехнулся Юрасов. — Вы что, пытаете эту муру нам пришить без понятых, без... «Вот они понятые», — кивнул на сотрудников Чопу Гуров. «Гражданские люди, приглашенные специально, как свидетели для проведения нами операции. Все зафиксировано на видео в их присутствии, все наши действия. Гражданин Белкин, предъявите, что вы подняли с земли возле магазина «Обувь». Не бойтесь, вам ничего не грозит, вы под нашей защитой». «Господи, да что ж я такого поднял?» — чуть ли не со стоном произнес мужчина. Ибо из полез в карман джинсов, выражение лица у него было такое, будто его заставили из кармана живую змею доставать. Вадик вытащил из кармашка за сиденьем микроавтобуса небольшую видеокамеру и приготовился снимать. Синицын, натянув на руки пластиковые перчатки, взял из пальцев Белкина купюру, свернутую в рулончик, и положил на откидной столик. Комментируя каждое свое слово, майор стал разворачивать купюру, под которой оказался пакетик с белым порошком. «Знаете, что в этом пакетике, гражданин Белкин?» — спросил Гуров. «А я вам скажу. Там героин. А знаете, зачем его подбросили прямо перед вами? Чтобы вы его подняли и положили в карман. Вас же купюра заинтересовала. К тому же у вас проблемы с деньгами. Чекунов и Юрасов это поняли, наблюдая за прохожими, навели справки. И в отделе, куда бы вас сегодня привезли... — Вам предъявили бы номер, изъятой у вас купюры, как будто она была использована оперативно, то есть совершена контрольная закупка у уличного наркоторговца специально помеченной купюрой. И экспертиза подтвердит, что в пакетике героин, ну, правда, грязный, разбавленный, потому что дорого каждый раз на каждого липового подозреваемого тратить чистый героин, отобранный у дилера на улице. — Мне? — вытаращил глаза Белкин. — Зачем? — Что я такого сделал? — Вы просто оказались не в том месте, не в то время, — покачал головой Синицын. А им это нужно для раскрываемости, для благодарности, для повышения. Чекунов уже три года в лейтенанта ходит, и Юрасов тоже. А им намекали, что если будут показатели на службе, их со временем переведут в аппарат областного управления, а там и должности повыше, и возможность звания получить повыше. А вы тут ни при чем, вы расходный материал для них, Белкин. Гуров разговаривал с каждым из них по отдельности в кабинете директора ЧОПа БРТ-007, куда они вместе с майором Синицыным привезли задержанных. Пока никому о задержании говорить не следовало, и официальный ход делу давать было еще рано. Юрасов держался вызывающе недолго. Наверное, ему это нужно было для самоутверждения. И когда Гуров перечислил ему все возбужденные дела по фактам, подложенных людям пакетиков с наркотиками?» Задержанный замолчал и опустил голову. «Ты пойми, Олег», — убеждал его Гуров. «Поднять волну по всем этим делам я могу задним числом очень легко. И санкции получу любые. Ты же понимаешь, где я работаю. Я же не участковый из районного отдела. И еще ты понимаешь, ты же не дурак, что такой объем дел не проходит без ведома начальства». — Значит, вы чеку новым уже тянете за собой майора Половца? За два года ваш отдел просто перевыполнил план по подставе невинных людей. А еще я не берусь даже предположить, скольких вы отпустили, получив от них за освобождение деньги. — Знаю, что на все сто процентов не соберу доказательств. но ну, и того, что соберу, вам хватит на приличный срок. — Что, воспитывать будете? — проворчал оперативник. — Нет... — покачал лев головой. — Что мне тебя воспитывать? Ты мне не сын, не сват и не брат. Ты взрослый парень и прекрасно понимал, что творишь. В тебе заложено это отношение к другим людям, наплевательское отношение. Хотелось бы в глаза твоим родителям посмотреть, но и этого я делать не стану. Я с тобой буду общаться на понятном тебе языке. Будешь сотрудничать со мной, и все для тебя ограничится увольнением из органов без права восстановления — и условным сроком. — По большей части преступлений ты пойдешь свидетелем. И учти, что содержимое пакетика уже отправилось на экспертизу. Официальную. — Да меня свои же презирать будут. Порвут на части, — презрительно скривил губы Юрасов. — Ты все-таки дурак. — Зло прикрикнул на него Лев. — А тебя не пугает, что тебя и твоих коллег презирают сотни людей, которых вы подставили, которые сидят в колониях без вины? — А те, кто вам большие деньги платил, чтобы не сесть, их презрение тебя не беспокоит? Что они тебя готовы порвать на части, не беспокоит? — Чего вы от меня хотите, — побледнел Юрасов. — Всего три вещи, сухо», — сухо произнес Гуров. — Первое — полный отчет о подтасованных делах. — Второе — все ваши каналы и связи с наркоторговцами. — Третье — ты мне должен нарыть информацию о том, что случилось с дознавателем Светланой Моревой. — Кто это? — а это та которая недавно уволилась со скандалом с каким скандалом «Да я не знаю подробностей краем уха слышал что к ней там какие то претензии она права качать начала вот ее с треском и турнули чугунов вошел молча когда увели юрасова и сел на стул перед полковником он смотрел в сторону лицо парня было напряжено так что кожа на скулах натянулась этот слабее подумал лев Он шел на поводу у приятеля. Считал, что тот опытнее и все обойдется. Этот не ведущий, этот ведомый. И он не такой подонок. Этого совесть будет глодать сильнее и дольше. Сломается. Обязательно сломается, когда сядет. Эх ты, слабак. С Чекуновым Гуров не стал устраивать диалогов и споров. Он сразу в ярких красках рассказал ему, в какое тут попал положение. И именно Чекунов, а не оба оперативника, Не надо тешить его надеждами, что они вдвоем будут переносить тяготы и решения, связанные с расследованием и отбыванием срока, если до этого дойдет. Это они грязные дела делали вместе, а отвечать и сидеть будут каждый по отдельности и каждый за себя. Но, правда, срок за групповое преступление будет выше. За двоих или сколько их там было в деле. Чекунов это понял, точнее испугался и сразу согласился на предложение Гурова. Он потерял ведущего, и ему срочно нужен был другой ведущий. Гуров вспомнил психологию, которую изучал в институте и которая ему помогала в работе все эти годы. Психология коллектива, она всегда останется такой, и неважно, криминальный это коллектив или созидательный, производственный, всегда есть лидеры, есть генераторы идей, есть помощники, а есть просто исполнители. Показания – которые подписали оба оперативника и потерпевший Белкин, легли в дело оперативной разработки в кабинете майора Синицына. С Гуров отправил, как и предыдущие материалы, Кричко. Станислав по телефону рассказал о своем разговоре с Орловым, когда он посвятил его в дела Гурова в Усть-Владимирове. Петр категорически велел продолжать раскапывать и вести себя осторожно. Он обещал любую помощь, если возникнет необходимость.